«Скажи-ка», — перешел он на конфиденциальный тон, — «как твои дела сегодня?» «Очень хороши», — сказала она механически. «Ты по-прежнему первая в классе?» — настойчиво допытывался Броуди. «Ах, папа!» — с укором воскликнула Несси. «Неужели надоело твердить тебе, что у нас теперь другой порядок. Я тебе десять раз объясняла, что теперь все решается на экзаменах каждые три месяца».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 но уходила к себе в комнату с безутешным сознанием, что и в этом убежище найдет мало отрадного, так как там ждут ее две пустые жестянки, как ограбленные и не наполненные вновь дарохранительницы, безмолвно свидетельствующие о давнишнем отсутствии ее любимого печенья и конфет. Погруженный в созерцание дочери, Броуди не заметил ухода старухи, он говорил почти заискивающим тоном. «Но разве у тебя нет совсем ничего нового, Несси? Уж, наверное, кто-нибудь тебе что-нибудь досказал? Разве никто не говорил тебе опять, что ты способная девочка?» «Я уверен, что за домашнюю работу ты получила самую лучшую отметку». Он как будто умолял ее сообщить о какой-нибудь похвале, лестном отзыве о ней, дочери Джеймса Броуди. И когда Несси отрицательно покачала головой, Глаза его мрачило внезапное подозрение, и он яростно воскликнул. «Уж не наболтал ли тебе чего в твоем отце кто-нибудь из этих щенков? Они, наверное, слышат всякую клевету от старших. Если кто из них себе что-нибудь наплетет, ты только мне скажи. И не верим. Держи голову высоко, дочка. Помни, что ты Броуди, и требуй к себе должного уважения. Покажи им, что значит быть Броуди. Да, это ты им докажешь, когда выхвачешь стипендию летта из-под самого носа у всех. Он помолчал, затем судорожно, дергавшийся щекой, накинулся на нее. Наверное, этот Грирсонов щенок передавал тебе какие-нибудь гнусные сплетни. бы боязливо отшатнулась от него. Да нет же, нет, папа.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 Тебе следовало бы быть умнее, ведь все против нас. Но ничего, пускай швыряют в нас грязью, сколько им угодно, пускай все против меня, я останусь победителем.